Глава вторая. Внешний вид золотой, сердце камень. Монгольская поговорка. Степи месяц лютый. Вячка очнулась на дне глубокого поруба, когда высоко еще стояло холодное слепящее солнце. Оно скрылось пугающе быстро, и Вячка поначалу был этому рад. Глаза слезились, он почти ничего не видел, и темнота принесла облегчение. Но с наступлением ночи холод пробрал его до костей. Гладкие глиняные стены поруба уходили высоко вверх. Человеку было не под силом выбраться самому. Вячка даже не пытался. Голова у него кружилась, и все тело болело от побоев. Вокруг было тихо. Ни дикие звери, ни люди не проходили мимо. За весь день у края поруба не показалось ни одной живой души. Его оставили в рубахе и легких портах, без сапог, но в самом начале, ошеломленный от слепящего света и боли, Вячка даже не почувствовал холода. Рядом с соломенным тюфяком лежали мешок с едой и бурдюк с водой. Вячка не боялся яда, но все равно не притронулся к пище. Он не чувствовал голода, только усталость и тошноту. Не будучи в силах подняться на ноги, он дополз до уфика, осушил бурдюк до последней капли и тут же провалился в беспамятство. Он проснулся все так же ночью, дрожа от холода. Кто бы ни бросил его в поруб, позаботившись о пропитании, о тепле он позабыл. Вячка стучал зубами, скрутившись калачиком у стены. Он забрался под соломенный тюфяк, но лежать на холодной земле оказалось вовсе невыносимо. Тогда он зубами и руками разорвал влажную, смердящую ткань тюфика и вытащил наружу мокрое гниющее сено, сел на горсть, обложил себя слипшимися пучками. Нужно было двигаться, чтобы согреться, но Вячка знал, что ему не хватило бы сил даже подняться на ноги. Он подтянул ближе мешок и нащупал внутри лепешку, отломил кусок и засунул в рот, пососал. Заставить себя есть он по-прежнему не мог. Мешок стоило постелить поверх сена. Вячка так и сделала, когда сиденье его было готово, он снова обложил себя сеном. Почему он не кричал? Почему не звал на помощь? За все время, что Вячка просидел в порубе, он ни разу не попытался докричаться до кого-нибудь. А когда решил попробовать, голос вдруг его подвел. Долго и тихо Вячка в отчаянии хрипел, пока не выбился из сил. Ветер донес до него запах дыма, но разум уже был затуманен, он не понял, что это могло означать близость костра и людей. Вячка откинул голову назад, уткнувшись затылком в стену, и вздрогнул от резкого вскрика. В степи что-то завыло, зарычало, и скоро снова затихло. Небо было чистым, чёрным, усыпанным звёздами, точно кафтан жемчугом. Вячка никогда прежде не замечал, как ярко они светили, хотя не раз оставался ночевать под открытым небом. Вячка смотрел на звезды, задрав голову, и мысли становились вязкими, как кисель, текли все медленнее и покрывались льдом, как вышние и звеня с наступлением зимы. Увидит ли он снова когда-нибудь их берега? Увидит ли Златоборск? Вячка всегда любил возвращаться домой, даже теперь, когда его никто там не ждал. Могла ли добрава оказаться среди звезд? Души правоверных уходят на небо к Создателю, так говорили пресветлые братья. Сверху мелькнула тень, но он не придал тому никакого значения. А потом сверху слетела огромная птица. Вячка не успел вернуться, медленный, бессильный. Он тихо закричал, сжав кулаки и прикрыв голову, и птица рухнула на него, погребая под собой точно ком снега. Он вырвался, оттолкнул ее ногами, пнул несколько раз пятками и вдруг понял, что перед ним лежало тяжелое шерстяное одеяло. Сверху раздался смех, он слился со звоном бубенцов и скоро затих. Княжич вскинул голову, пытаясь увидеть, кто это был — но над ним чернело чистое звездное небо. Веселый девичий смех зазвучал уже где-то в стороне, и Вячка подумалась, что то могли быть духи степи. Пусть и вряд ли бы они принесли ему одеяло. Он закутался, снова прислонившись спиной к стене поруба, и постепенно стал согреваться. — Спасибо! — шепнул он в никуда. Добрава смеялась похоже. Задиристо, звонко. Была ли она теперь среди звезд? Его разбудила чужая ругань. Два голоса, женский и мужской, кричали так отчаянно и горячо, что Вячка вдруг пожелал узнать их некрасивый резкий язык, чтобы понять, о чем шел спор. Женщина говорила громко и яростно, с ней не сравнилась бы ни одна торговка на золотоборской ярмарке». Голос срывался то на рычание, то на шипение, и казалось, что в груди у нее спрятались или скрутившиеся в клубок змеи, или стая диких собак. Некоторое время Вячка растерянно слушал чужую ругань, пока, наконец, не спохватился, что незнакомцы могли пройти мимо, а он так бы и остался в яме. Сквозь кашель прорвался больной хрип. «Эй! Эй, там!» «Помогите мне! Люди! Я здесь! Здесь!» Слава создателю, к нему вернулся голос. Из-за края поруба выглянули две головы. На него смотрели бородатый пожилой мужчина и миловидная девушка. Вячка от удивления раскрыл рот. Злобной крикливой бабой оказалась совсем юная девушка с длинными черными косами. С головы ее, покрытой шапкой с острым мысом, свисал шелковый красный платок. Девушка сощурила темные раскосые глаза, внимательно оглядев княжича, и исчезла в проеме. И снова ее голос прозвучал грубо и дерзко. Вниз сбросили веревочную лестницу. Вячка неуверенно посмотрел наверх. Мужик помахал ему рукой, и сказал что-то на своем языке, явно поторапливая. «Пока пашишь!» — прозвучал надменный девичий голос, но хозяйка его больше не показывалась. Вячка в нерешительности замер, взявшись рукой за нижнюю перекладину, и с опозданием понял, что последнее слово незнакомка сказала по поратиславски, пусть и неверно. «Ты говоришь по поратиславски?» «Да, хорошо!» Со смешным говором ответила девушка, оставаясь вне поля зрения. «Давай, лезь — Давай! Лесь! Княжич ухватился за следующую прикладину и подтянулся. Избитое покалеченное тело заныло, и вячка чуть не сорвался. Он засипел, скрипя зубами, и резко подпрыгнул, поставив ногу на нижнюю ступеньку. Дальше взбираться стало легче, пусть каждое движение и отдавалось пронзительной болью. Наверху дул пронизывающий ветер. Стоило вячка высунуть голову наружу, как в лицо ему полетел колючий снег, растрепало длинные кудри. Бородач схватил его за шкирку, точно кутенка, вытащил. Тут же ему на шею набросили веревку. Он не успел толком ничего понять, как за веревку потянули, и вячка упал на колени. «Тебе нужен лекарь, — сказала девушка. Длинные загнутые мысы ее сапог выглядывали из-под просторного одеяния. Вячка поднял голову, разглядывая незнакомку. Она забрала второй конец веревки из рук мужчины и теперь держала Вячка, как собаку, на поводке. — Выглядаешь пахана! — презрительно прищурилась она, задрав гордо голову. Мужик ногой подтолкнул к нему сверток одежды, и старые дырявые сапоги. Вячка с отвращением посмотрел на обувь, но поспешил обуться. От сапог воняло так, будто в них кто-то умер. — Погано! — тяжело дыша и облизывая пересохшие губы, выдохнул Вячка. — Что? — девушка свела на переносице черные брови. — Правильно говорить. Погано. — Я хорошо знаю твой язык. Надменно и неожиданно почти чисто произнесла девушка и мотнула головой. Раздался веселый перезвон. На концах длинных черных накосников девушки висели бубенцы, и они издавали звонкий задорный звук при каждом ее движении. Вячка хотел выразить сомнение, но зашелся очередным приступом кашля. Девушка сняла с плеча бурдюк и отдала княжичу. Он едва удержал его в слабых руках, зубами выдрал пробку и жадно отпил. Сухое горло раздирал кашель. Вячка громко глотал воду, задрав голову. Он принял питье у незнакомцев, ничего не спросив, понадеявшись лишь на удачу. «Разве не дурак?» Бородач стоял рядом, не говоря ни слова, и ждал. Когда Вячка, наконец, напился, то развернул сверток, Это оказался мужской теплый кафтан, какой принято было носить в вольных городах, подбитый овечьей шерстью, расшитый диковинными узорами. Вонял он еще хуже, чем сапоги. Но холод беспокоил куда сильнее, чем запах. Вячка попытался подняться, но руки задрожали и подогнулись. Тогда он просто сел назад, оглядываясь по сторонам. Сознание лихорадило, и ясность мысли вернулась не сразу. Яма, в которой его держали, находилась в безлюдной степи. Куда ни глянь вокруг — ничего, только редкие низкие кустарники, выглядывавшие из-под снега. Чуть в стороне паслись четыре лошади, навьюченные большими мешками, а еще дальше у потухшего костра лежали три неподвижных тела. Вячка нахмурился — Ясно стало, откуда взялись и сапоги, и кафтан. Похоже, в них и вправду кто-то умер. «Кто вы такие?» Девушка горделиво задрала подбородок, разглядывая княжича. Она накрутила конец веревки себе на запястье. Ветер трепал ее длинный красный платок, пытаясь сорвать с головы. «Мы спасли твою жизнь, княжич. Что ты еще хочешь знать?» Вячка завороженно наблюдал, как девушка крепче перехватила поводок, и в груди у него все холодело. Раз незнакомцы убили его похитителей, то стоило бы принять их за друзей, но слабо верилось в такую удачу. Кто мог послать их? Купец вихр, в доме которого их схватили? Какой-то другой торговец или вельможа, что имел связи с его отцом или братом? или быть может кто то из артиславцев живущих в дузукалане вы их убили вячка кивнул головой в сторону мертвых турары санжар сказала девушка точно эти имена должны были что то значить для вячка санжара я убила уже после чтобы не болтал она поправила с особым значением длинный кривой кинжал на поясе а этот Вячка мотнул головой в сторону Бородатого. «Не разболтает?» «Турар верен, как пос!» Сказала она недовольна. «Я могла бы отрезать ему ухо, а он бы не пискнул». «А как звать тебя?» Она растерялась на мгновение. Порыв ветра дернул ее красный платок, и она отвлеклась, крепя ткань обратно к шапке. «Это тебе пока знать не нужно решила она. Смятение так явно читалось на ее лице, что Вячка охватила любопытство. — Почему? — Меньше болтай! — гаркнула заносчивая девица, стрельнула черными глазами в Турара и сказала ему что-то на одном из языков вольных городов. Вячка не смог разобрать, на каком. Бородатый с недоверием покосился на княжича и побежал к лошадям, Взял одну заповодье и повел к ним. «Сможешь сидеть в седле?» Сердито двое губы спросила девица. Вячка сомневался, что у него получится подняться на ноги. Никогда прежде не был он настолько слаб и беспомощен. «Не знаю», — неохотно признал он. «Куда ты меня повезёшь?» «Дальше». Девушка направилась навстречу Турару, дернула рукой, потянув поводок, и Вячка пришлось поспешить следом. Она подошла к одной из трех оставшихся лошадей, легко вскочила в седло, направила ее в сторону княжича. Тонконогая лошадка под ней двигалась изящно, порхала точно маленькая птичка. — Цветок! — вдруг воскликнула девушка, поведя пегую лошадь вокруг Вячка. Веревка обкрутилась а его ноги, и Вячка пришлось вертеться на месте, чтобы выпутаться. Он выглядел жалко и смешно, а девушка захохотала в голос. «Что? По-вашему, Ратич, меня зовут Цветок!» И она улыбнулась вдруг так солнечно, что показалась Вячка удивительно красивой. Бубенцы в накосниках зазвенели громче, Красный платок взвился вслед за ней алой волной. В ней было столько силы, что Вячка невольно был рад подчиниться. Турар остановил крепкую кобылку, хлюпнул недовольно носом и схватил княжича под плечи. Тот не успел даже возмутиться, как здоровый мужик закинул его на лошадь. Вячка упал животом на седло и закричал от резкой боли. Веревка затянулась на шее туже. Животное взволнованно заплясало под ним. И Ивячка схватился, что было силы за гриву, нащупал ремень уздечки, вцепился, чувствуя, как непослушное тело завалилось на бок. Турар пробурчал что-то сердито и схватил княжича за ногу, заставив того кричать еще сильнее. Цветок рассмеялась звонко и зло. «А я слышать, что ты сильный воин!» — хохотала она. — Как мог у великого князя быть такой слабый сын? Вячко стиснула зубы, когда турар потянул его ногу на себя, перекинул через спину лошади и засунул в стремя. Потом помог также вдеть вторую ногу. Бородач все с таким же хмурым лицом погладил лошадь по морде, успокаивая, а после достал из сидельного мешка веревку и связал княжичу руки так, чтобы тот все же мог держать поводье. Вячка через боли, судороги, выпрямился в седле, отпустил сжатую побелевшими пальцами гриву. — Так что, княжич? — не унималась цветок. — Твоего отца Шибан, сын хана Бахадура, так легко убил, потому что он тоже есть слабак. Вячка захотелось ее ударить. — Что за мерзкий у тебя язык? — процедил он сквозь зубы. Ветер сорвал его ядовитые слова и унес прочь. Услышать их мог один только Турар, но он, кажется, совсем не понимал Паратиславский. По «Куда вы меня повезете? «В город», — на удивление легко ответила Цветок. «Теперь все знают, что ты похитил. Там больше не ищут». «Ищут», — невольно поправил Вячка. Цветок посмотрел на него искоса, не повернув головы. «Ищут!» — повторила она куда лучше прежнего. «Верно!» — одобрил юноша и с удивлением заметил улыбку на смуглом лице. «Моя мать из ваших земель! Белая луна ее звал отец!» Поделилась вдруг цветок, чьи глаза сделались непрогляднее самой черной ночи. «Я давно ни с кем не говорить на языке ратичей!» «Ратиславцев!» — снова поправил княжич. «Мать говорить! Ратичей!» — упрямо заявила девушка. Турар подвел двух оставшихся лошадей. Одна из них была привязана длинной веревкой ко второй. В отличие от лошади, под девушкой эти два животных были куда ниже и крепче, как и кобыла-вячка. Турар сел в седло одного из них. Цветок кивнула. Удобнее взялась за поводье и, не предупредив ни словом, ни знаком, ударила пятками по бокам лошади, заставляя ту сорваться с места, и почти сразу пустила животное вскачь. Вячка закусил губу, чтобы не закричать от тряски в седле, и пнул свою кобылу пятками, стараясь не отставать. Если лошадь под девушкой убежит далеко вперед, вячка потащится за ней уже по земле и удавится». Алый платок развивался за спиной наездницы, манил, как огонь мотылька. Звенели бубенцы, косы били по спине. «Вперед! Вперед!» Ветер засвистел в ушах, обжег лицо. Вячка немного привык к скачке, выпрямил спину, сжал покрепче поводья. Постепенно он свыкся с болью. Лошадь под ним стала послушнее, пошла быстрее и легче. Цветок гнала, точно за ними была погоня. Вячка несколько раз оглядывался, терзаемый подозрениями, но со всех сторон виднелась лишь безлюдная степь. Похитители увезли его далеко от города. Но скоро животные стали уставать, и цветок сжалилась над ними, потянула на себя поводья так, чтобы дальше ее лошадь скакала рысью. Некоторое время они двигались медленно, И Вячка заметил, как цветок стало все чаще оглядываться на запад, где солнце уже клонилось к земле. Зимний день был пугающе короток. «Ну что, не помрешь?» — спросила с издевкой девушка. «Тогда вперед, поторопись, а то зайдет солнце, и духи степи заберут твою душу». Ветер и снег вновь полетели в лицо. Они кусали щеки и кололи глаза — Слёзы, соленые и жгучие, потекли по лицу, но Вячка молча терпел. Тряска и холод сбивали с мысли. Воспоминания, похищенные ударом и длинной ночью, становились чуть четче. Его людей убили. Выжил вторак. Должен был. «Кто еще? Гораздо разрубили на глазах у Вячка. «Зуй!» «Зуя тоже не стала». Синир мог бежать, если ему повезло чуть больше остальных. Главное, что в Тараку удалось спастись. Пока колдун жив, надежда не потеряна. Без него живячка не справился бы. Он не отводил взгляда от платка хвостом вившегося за наездницей. Цветок больше не оборачивалось. Кто ее прислал? Вихр. Их явно поджидали в доме купца. Но были ли напавшие подосланы чужаком, или их впустил сам Вихрор? Можно ли было вновь ему довериться? Вячка бы поостерегся. Горасты Зуй мертвы. И Синир, быть может, тоже. Скринорский ублюдок немыслимо раздражал Вячка в последние дни. А теперь он и вспомнить не мог, почему. Они были семьей. Мышца на щеке задергалась, и Вячка потер лицо окоченевшей ладонью. У него не было с собой рукавиц. Все вещи, шуба, сапоги, все осталось в доме вихрора, и меч тоже, будто молния его поразила. Вячка чуть не вывалился из седла. Меч отца пропал. Цветок! Позвал он, и собственный голос показался чужим. В вещах убитых был меч? Меч? Чуть повернув голову, переспросила девушка. Ротиславский боевой меч, не длинный, такой можно удержать в одной руке, без украшений и драгоценных камней, но со знаками совы и медведя на рукояти. Нет, княжич, у них не было мечей, только сабли. Мечи в седле неудобны. А в мешках? Вы осматривали их мешки? Я не падальщик, чтобы в вещах мертвых рыться. Фыркнула с презрением девушка и тут же продолжила. Турар рылся. Э, Турар! Она обратилась к своему спутнику, и тот помотал головой в ответ на ее вопрос. Турар, говорить, что не было никакого меча. Только золотое солнце, знак вашего бога. Твой? Вячка залез рукой под рубаху, ощупал шею и грудь, Но так и не нащупал цепочки с солом. Мой, сказал он. Ваш бог злой. Он обижал женщин. Вдруг продолжила цветок. А Аберу Акия породила всех нечистых духов на земле. Вячка и сам не знал, зачем вступил в этот спор. Она была предана и спе-пипе, и спел. Цветок запнулась, не в силах выговорить и испепеляющим, — подсказал ей Вячка. Кажется, она только сильнее рассердилась. «Да, вашим богом!» Яростно сверкая глазами, произнесла Цветок. Он хотел больше власти. Мужчины всегда хотят власти. Мой бог не велит пленить колдунов и не волить женщин. Он велит их убивать. Хмыкнула Цветок и со злостью стукнула пятками по бокам лошади, Вихрем умчалась вперед, и Турар вместе с Вячка пустились следом за ней. Веревка на шее княжича уже не так мешала, он приноровился к ней, даже привык. Снова снег полетел в лицо, дыхание сбилось от дикой скачки. Вячка, кажется, никогда так не гнал лошадь. Животное под ним летело стрелой, и удивительно было, какой быстрой оказалась маленькая крепкая кобыла. Ноги в чужих сапогах разболелись, Вячка натер мозоли. Руки покраснели и покрылись цыпками. Снег падал за ворот, и ветер проникал под одежду. Вячка казалось, что от него так воняло, что он был готов лишиться сознания. Солнце садилось все ниже, а лошади уже громко хрипели от усталости. Вячка хотел позвать цветок, что по-прежнему была впереди, уговорить ее помедлить, дать животным передохнуть, когда впереди забелели стены города. Руки точно по своей воле натянули поводья. Усталая лошадь споткнулась и остановилась. Веревка на шее вячка дернулась. Турар первым заметил, что княжич отстал и лихо свистнул. Цветок тут же развернула лошадь, оглянулась. Она была удивлена, словно не ожидала вовсе, что ее пленник посмеет не следовать за ней, как послушный щенок. Теперь, когда город был рядом, Вячика не боялся больше безлюдной степи, но и бой Турару он дать не мог. У него не было оружия. В рукопашную он теперь не одолел бы здорового мужика. Что ему оставалось? «Что такое?» — раздраженно спросила Цветок, когда ее лошадь подошла ближе. — Куда ты меня ведешь? Девушка повела черной бровью, надула губы, задумалась. — К большой мужчина. Я не называть его имя, пока мы не в безопасности, — сказала она наконец. Он велел мне проследить, чтобы люди Луны тебя не убили. — Люди Луны? Цветок нахмурила лоб и ответила не сразу — «По-вашему, жрецы, богословы, они служить луналикой Аберу Акия, а не похищать тебя у Вихрара». «Что?» — растерялся Вячка. «Почему?» — в уме он перебрал уже всех возможных похитителей. То были люди Шибана, его сторонники, другие купцы вроде Вихрара, и даже сам Вихрар. Какое храму до него дело?» а не знать об халтеурх, о, рабы. Знать, что ты хочешь освободить их — это грех. Девушка поджала сердито-пухлые губы. Но большой мужчина не желает твоей смерти. И что же он желает? Мести. Черные глаза сверкнули ненавистью. Шибан должен умереть. Ты, княжич, помогать». В наступающих зимних сумерках лицо девушки казалось почти пугающим. Прямо и гордо она восседала в седле, точно истинный воин, и Вячка вдруг поверил, что она могла спокойно убить наемника Санжара, как только он перестал быть ей полезен. Вячка увидел ярко и четко, как маленькая девушка, чья рука была вдвое тоньше его, отправилась ночью в дикую степь, чтобы вызволить из плена княжича из северных земель. — Как тебя зовут? — Цветок улыбнулась. — Позже я ответить на твои вопросы. Она то на удивление чисто говорила по-ратиславски, то делала глупые ошибки, и речь ее становилась гортанной и резкой. Вдруг сразу, как по волшебству стало темно, точно сверху землю накрыли огромным покрывалом. Вячка оглянулся. Солнце скрылось за низкими тучами далеко на западе. «Будет снег», — сказала цветок отстраненно. «Поспешим». Она закрыла лицо своим красным платком, закрепила другой его конец на шапочке так, что на виду остались только ее глаза. Турар достал из сидельного мешка шапку и серый длинный плат, спешился и поднес их к княжичу. Коротким ножом он перерезал веревки на его руках и на шее, забрал повод из рук цветка, убрал обратно в мешок. «Спрячь — Спрячь волосы, лицо! — велела княжичу цветок. — Ты заметный, как белый жеребец среди овец. — Как будто у вас не бывает, Ратиславцев. — пожал плечами вячка, но нацепил шапку, обмотал лицо, скрывая волосы, подбородок и нос, как это делали жители степи. Многие из нас рыжие. Но сейчас все ищут рыжего ратича. Быть может, нескольких уже зарезали. Цветок направила лошадь чуть в сторону, И бубенцы весело зазвенели. Не поднимай глаза, прячь лицо, Не смотри ни на кого. Твои глаза могут тебя выдать. А теперь езжай следом за мной, Я поеду второй. Турар двинулся первым. «Вы уезжали втроем», — догадался Вячка. «На мне одежда этого Санжара?» «Да», — коротко ответила девушка. «Ну и смердил же он». «За это я его убила». Она хихикнула пугающе весело. «Если ты и цветок, то на редкость ядовитый». Не выдержал Вячка. «Из тебя знахарка сделала бы яд или сварила смертоносное зелье». Громкий хохот был ему ответом. «Ох, княжич, насмеши!» Залилась она смехом, но быстро притихла и стала на удивление молчаливо. Белые стены города нависли над ними, точно скалы. Вячка натянул повыше платок и опустил голову, разглядывая свои красные руки. Турар впереди обменялся парой слов со стражниками на воротах, и их пропустили не взимая Дани и ни о чем не расспрашивая. Турар ехал первым, и Вячка не мог толком ничего разглядеть, но когда с воротами поравнялась цветок на своей тонконогой лошади, стражники согнули спины в глубоком поклоне. Кто она? Девушка, что ругалась и кричала, как торговка на рынке, теперь держалась величественно, точно княгиня. Несмотря наступающую ночь, Дузукалан встретил их еще людными, шумными улицами, грязью под копытами лошадей и сворой нищих попрошаек. С визгами они окружили лошадь цветка и начали хватать девушку за подолы одежды. Турар выхватил саблю и пару раз ударил ею плашмя по худым спинам. С криком попрошайки разбежались в поисках новой жертвы. Вячка надвинул шапку ниже на лоб и огляделся, не поднимая головы. Впервые он увидел вольный город не из-за высоких стен, не при свете пламенника темной ночью, а в вечерних сумерках. Богатый, шумный, грязный и прекрасный дузукалан. Стены его были построены из белого камня. В предместьях у моря люди жили в ветхих лачугах, но внутри дворцы и поместья пестрели яркими красками разноцветных мозаик. Точно диковинная птица город сверкал разными оттенками голубого, зеленого, золотого. Ячка чуть не свернул шею, когда они проезжали мимо храма Аберу-Акиа. Он был черным, с золотом, на крыше его горела золотая луна, окружённая звёздами». Вячка привык, что разные племена, часто непохожие друг на друга, жили в Ротиславских княжествах. Но Дузукалан все равно поразил его. Он мог бы поклясться, что за все время ему не встретился ни один похожий на другого человек. Горожане все носили разные одежды, кричали на разных языках, даже внешне они ни капли не были похожи из какого племени происходило цветок, к кому она вела княжича. Вячка послушно направлял коня следом за девушкой и лишь иногда замечал, как она осторожно оборачивалась, проверяла, не сбежал ли пленник. Даже если бы он скрылся теперь от своих похитителей, то куда бы пошел без денег и оружия? Где-то в городе должны были жить иротиславцы но Вячка даже не представлял, как их можно найти. Путника, не знающего ни одного местного языка, могли быстро заметить. В конце концов, цветок и турар до сих пор его не убили, и это внушало надежду. Узкие грязные улочки вели дальше от ворот и долго велись между лавок, площадей, бедных домишек и роскошных дворцов. Лошади держались к стенам, и ногой Вячка чертил по известке хижин. Люди толкались, лезли прямо под копыта. Нигде не видел Вячка такой толкучки. Даже торговый Старгород не знал столь огромной толпы. Смердело невыносимо. Еще хуже, чем от одежды, доставшейся от мертвеца. Солнце скрылось, и зачадили пламенники и костры. Наконец улочка привела их к большой площади, по сторонам которой стояли богатые дворцы. К одному из них направили лошадей, турар и цветок. Ворота распахнулись, приглашая в сад, где в ряд с голыми высокими деревьями стояли белые каменные фигуры людей и животных. Увячка от восторга перехватила дыхание. — Слезай! — позвала тихо цветок. Вячка, ошеломленный богатством и красотой зимнего сада, чуть не свалился на землю, когда спешивался с лошади. По обе руки от цветка встали служанки в темных одеяниях, обитых мехом и вышитых золотой нитью. Какой богач мог позволить так одевать своих слуг? Девушка развернулась и пошла прямиком к дому. Турар остался во дворе, Отдал поводье лошадей подбежавшим конюхом. Вячка оглянулся в нерешительности на бородача и поспешил за цветком. Он остановился, прежде чем ступить на белые каменные ступени широкого крыльца. Резные деревянные двери, украшенные звездами и луной, открыли стражи в богатых доспехах. Цветок не оборачивалось, и Вячка пошел за ней с трудом, переставляя ноги. Его все еще не убили, — повторял он себе. Это уже было неплохо. Путников встретил просторный зал, залитый светом десятков свечей. Вячка наступил сапогом на мягкий ковер и запачкал его снегом и грязью. Он остановился в нерешительности, сраженный смесью стыда и восхищения. Ни один артиславский князь даже не мечтал о таком богатстве. «Чей это дом?» Цветок, окруженная служанками с обеих сторон, остановилась и, наконец, обернулась. «Ты гость хана Барджеля?» «Да благословлять и приумножать дни его, луналекая. Голос девушки неожиданно до неузнаваемости переменился, стал ласковым и тонким, и Вячка в недоумении уставился на нее. «Теперь ты под его защита! Следуй за мной!» Она пошла дальше по ослепительно белым залам, слепившим своей роскошью. «Хан Барджель. Вячка никогда не слышала о таком. Сколько ханов прежде правили вольным городом? Десять? Двадцать?» «Знатные семьи Дузукалана до последнего лета делили власть поровну, пока Шибан не свергнул их всех. чего он не убил ханов, когда захватил власть?» Хана не братья ему, а соперники. У Вячка путались мысли, а глаза слезились от блеска золота. Мечислав или отец говорили, что Шибан казнил многих глав знатных семей в городе. Как спасся, хан Барджель? Белые ступени и мягкие ковры проплывали под ногами, звенели бубенцы на платьях и в косах служанок. Вячка и Цветок были словно случайные гости во дворце хана. Пыли снега снег осели на их одеждах и въелись в кожу. Девушка не открыла своего лица, хотя Вячка посчитал, что уже можно было снять шапку с платком и вдохнуть полной грудью. Позолоченные двери одна за другой отворялись перед ними, а дворцу все не было конца». Наконец они дошли до одной из комнат, совсем маленькой в сравнении с просторными залами. Вдоль стен стояли сундуки с книгами, и Вячка готов был поклясться, что даже у владений Златоборского храма не было столько рукописей. «Молчи, когда говорит хан», — предупредила Цветок, — «совсем соглашайся и останься жить. Он хочет быть щедр к тебе и предложить великий дар». Предвкушение и страх водили когтями по позвоночнику, и Вячка чувствовал, как липкий леденящий ужас пачкал его кожу, затуманивал зрение и обвивал паутиной легкие. Что за щедрый дар мог предложить хан? И какова была его цена? Вячка вдруг охватила злость на брата. Ярополка всю жизнь готовили к этому. Его учили, как говорить наравне с князьями и королями, как не просить, а требовать. А служил в дружине отца и исполнял его приказы. Точно ему не уготовано было так же править землями. Точно он и способен только клонить спину и слушать приказы. Ярополк даже со связанными руками не стал бы пленником. Отец и после смерти внушал людям больше уважения, чем его младший сын. Быть может, Вячеславу никогда и не отдадут Приморский или нависат, но Ярополк с детства не любил делиться. Распахнулись двери напротив, и показался хозяин дворца. Вячка предстал перед Ханом, точно провинившийся сын, перед разгневанным отцом. Барджиль смотрел хмуро, из-под лобья. Длинный пояс едва удерживал вместе края голубого расшитого золотом халата на его выпирающем пузе. Пальцы хана были усыпаны перстнями. Точно всю свою сокровищницу он пытался унести с собой. Седая борода выглядела жидкой и даже драной. Всем своим видом хан вызывал отвращение. Отталкивал. Чечак произнес он хрипящим голосом, и слову показалось вячка смешным и чудным, Хан поманил к себе рукой, и цветок сорвалась с места, подбежала к нему маленькими шажками, склонилась в поклоне и поцеловала руку. Ее служанки отступили, встали за спиной княжича. — Чичак! — повторил хан и дальше заговорил на удивление ласково и благодушно, погладил девушку ладонью по щеке, скрытой под платком. — Слишком откровенно, чтобы она была наемницей! — Да и какая наемница из девчонки, умевшую управляться только с кинжалом? Кто она? Его полюбовница? Ханы часто, помимо жен, держали наложниц в своих дворцах. Но разве позволительно наложнице покидать дворец и вызволять чужих мужчин из плена? Наконец, цветок встал по правую сторону от хана, и тот обратил внимание на княжича. миг лицо его переменилось». Не сразу, но Вячка понял, что странным показалось в хане Барджеле. Он не улыбался льстиво и сладко, как принято было у дузукаланцев. Он смотрел прямо и презрительно, точно на мелкую букашку, на смердящего пса, что заляпал дорогие ковры, и от его взгляда Вячка все сильнее чувствовал, как ярость распалялась в груди, как жгла сердце и горло. Он заставил себя выпрямить ноющую спину и расправить плечи. Вячка стащил с головы шапку с платком и бросил к своим ногам. И заговорил, ослушавшись совета своей похитительницы. «Кто ты такой? Зачем меня похитил и что задумал? Если решил меня использовать, то у тебя ничего не получится». Барджель надул толстые, точно ватрушки губы, одними глазами повел в сторону цветка. Девушка выступила за толмача и перевела вопрос. И Вячка чего то готов был поспорить, что она не сказала ни слова из того, что он на самом деле произнес. Но хан глазами впился в Вячка, и между бровей у него залегла глубокая морщина. Он оборвал девушку, повел рукой, зазвенев золотыми браслетами на запястье. Цветок бросила сердитый взгляд на княжича, но заговорила голосом, что был слаще меда. «Славный хан Барджель! Да благословлять его дом Луналикая, спрашивать, есть ли ты недоволен гостеприимством?» «Разве я здесь гость?» — разозлился Вячка. «Гостем я был в доме купца Вихрора, а с тех пор я только пленник в руках то одних, то других». «Вихрар!» — повторил хан, громко засмеявшись, а после так громко и сердито выругался, что Вячка и без помощи толмача догадался о значении его слов. «Купец Вихрар — никто, княжич!» — сказала Цветок. «Его родные сыновья предать его и доложить Каган-Шибан о Тебе. Вихрара казнить на этот рассвет. Тебя защитить!» Может, только славный хан Барджель!» Речь девушки походила на песню, но в глазах сверкали молнии. Вячка прочитал предостережение в ее взгляде и сцепленных руках. Он приметил, как похож сделался славный хан на разъяренного кабана и сказал, «И зачем хану Барджелю защищать меня?» Цветок не стала переводить его вопрос, и с удивительной самонадеянностью ответила сама. «Потому что Каган-Шибан — казнить глав великих родов, а тех, кого не казнить, — обокрасть!» Голос ее журчал, как вода. Голова была чуть склонена в знак покорности, но слова выражали одну лишь ненависть. Он забрал себе сыновей, он пообещал лучших дочерей своим псам — Он утащать золото себе. Почему никто не остановил его? Многие боятся Шибан, потому что так велят люди Луны. А не говорить, он сын Аберу-Акеа. Некоторые семьи встать с его стороны, — пояснила Цветок. Другие испугались. Те, кто нет, погибли. Два хана и их семья больше нет под светом Луны. И какой путь выбрал хан Барджель? «Хан Барджель ждал. Мудрый человек всегда ждать, когда псы грызутся». «Значит, храм на стороне Шибана», — задумался Вячка. «Тогда почему они спрятали меня в степи? Почему сразу не отдали Кагану?» «Я пока не знать». Вячка посмотрел на Барджеля. Тот наблюдал за ним так внимательно, что могло показаться, что он понимал, о чем шла речь». Отец предупреждал, что многие из великих родов Дузукалана не пожелают мириться с властью Шибана. Но зачем им привлекать на свою сторону ротиславского княжича без войска да без власти? «И что славный хан Барджель желает от меня?» Чуть покорнее произнес Вячка. Цветок перевела вопрос, и хан ответил ей всего пару слов. Но речь девушки вышла такой долгой, что стало ясно, что не раз прежде она обсуждала все с Барджелем. «Хан знать, что ты хочешь освободить рабы и увезти с собой. Славный хан помочь тебе с этим, княжич. Ты уйдешь из города и поможешь своему брату, великому ратиславскому князю. Когда Каган, Шибан соберет весной войско и приведет к тебе... Ты поразить его и убить, Шибан. Взамен за помощь ты и твой брат платить нам дань еще десять лет. Вечка раскрыл рот, и слова рвались наружу, но язык не слушался. Все ратиславские князья будут слать своих людей и свое золото. За это их города будут стоять. «То есть ты просишь, чтобы мы спасли вас, а потом еще и дань вам отдавали?» Рассверпел Вячка. — В чем же тогда наша выгода? — Вы будете жить, ты будешь жить, княжич, — спокойно пояснила Цветок. — Славный хан Барджель помогать увести оскверненных колдунов от власти храма. С ними победа на твоей стороне. А что, если Шибан тогда передумает? Он останется безглавной своей силы, может, и вовсе решит не вести войско на верную смерть. «Не передумает». Лицо девушки оставалось безмятежным, точно лесное озеро, но Вячка видел ее злые глаза. Он обещал рдзение. Их король пришлет много людей в подмогу. «Что?» Шибан не пошел бы на Артиславию, если не знать точно. Рдзения пришлет войска с другой стороны. Без колдунов вы и не устоять. А после, если княжества не падут, Обескровленное войско не сможет обороняться от дузукаланцев и будет вынуждено отдать последнее ханам, чтобы просто выжить. Но даже с колдунами против натиска с двух сторон Ротиславии не выстоять. Фторак был слаб и истощен, когда с него сняли чары дузукаланских жрецов. Много ли толку будет от остальных? Пусть они станут подмогой против Кагана но западные границы останутся беззащитны. К весне Ярополк стянет всех людей в Лисицк, а в столице останутся одни скринорцы. Вячка почувствовал, как разболелась голова. Что делать? Что делать? «Рдзения просить себе ваши западные города, Шибан брать остальное. Если ты согласится, ваши города останутся вашими». «А за это вы будете платить дань десять лет», — повторил Цветок. «Если ты согласишься, княжич, хан Барджель пришлет на помощь еще наемников. Много. Десять тысяч. Десять тысяч людей за десять лет дани. Не выйдет ли, что больше людей Артиславия потеряет, посылая рабов в Дузукалан?» Не вижу смысла от твоей помощи, хан. Мы потеряем золото и людей, что на войне с Шибаном, что расплачиваясь за твою помощь. Разница есть, — не дожидаясь ответа хана, произнесла Цветок. Шибан желать все ваши земли себе. Вы или платить нам дань, или все умирать. Вячка опустил взгляд, не в силах собраться с мыслями. Я не князь, и не могу принимать такие решения сам», — выдавил он. Барджель сказал что-то громко и хрипло. «Придется», — перевела Цветок. Вячка встретился взглядом с ханом. «Значит, тот и вправду понимал его язык. Быть может, не все, но понимал. Даже если я дам тебе обещание, хан, это не будет значить, что я смогу его выполнить». Обратился он напрямую к Барджелю. «Придется», — повторила Цветок, — «только давая обещание ты получать свобода. А в знак доверия и дружбы ты возьмешь в жены дочь славного хана Барджеля». С губ вячка сорвался смешок. «Дочь? В жены?» Он переводил взгляд с девушки на хана, и улыбка медленно таяла на его лице. «Ты да есть дочь?» «Всех сыны хана забрал себе Каган», — рассказала зачем-то цветок. «Остались только дочери. Моя мать Вратиславка, напомнила она. «Я знаю твой язык, княжич. Я тебе подхожу лучше всех». Буря, что бушевала в глазах цветка, ошеломила Вячка. Он стоял пораженный, не в силах вымолвить ни слова что за шутку сыграли с ними чистые духи и сама Аберу Акия. Если он откажется, так сразу лишится своей головы. Хан не станет держать у себя бесполезного пленника и не осмелится не потребовать выкуп у Ярополка, не отдать его Шибану. Слишком опасно это для него самого. А значит он вовсе избавится от вячка, если поймет, что от него не будет никакого толка. А девчонка? Эта ядовитая, невыносимая девчонка что так дерзко грубила ему вначале, а теперь разыгрывала из себя покорную деву. Неужто она и вправду решила, что из их свадьбы выйдет что-то хорошее? Лицо ее оставалось непроницаемым, кротким, но Вячка видел, как испытующий цветок на него глядела. «Как тебя зовут?» Девушка оглянулась на отца, и он ответил сам «Чичак» — это значит «цветок, по-вашему». Вячка почувствовал, как растерянность и смятение в его душе пожирал огонь, как ярость и отчаяние брали над ним вверх. Он сжал руки в кулаки, чтобы не было видно, как тряслись его пальцы. «И ты желаешь меня себе в мужья, Чичак, дочь славного хана Барджеля?» «Я покорна воле отца и счастлива стать женой будущего Ратиславского князя!» Как и положено хорошей дочери, ответила Чичак. Вячка почувствовал кровь во рту, так сильно он от злости прикусил щеку. «От дочери хана избавиться будет непросто. Ее не сошлешь в монастырь, не отравишь. Ее жизнь — залог мира». Тогда скажи славному хану, что я безмерно благодарен за его предложение. Но не могу столь опрометчиво принять решение. Мне нужно время на раздумье. Надо торопиться, славный княжич. Снег скоро сойдет. Зима близко к исходу. С заметным недовольством сказала Чичак. Наглая девчонка. Немыслимо было, чтобы хоть одна приличная девица... Посмела предлагать себя в жены, а она даже не покраснела, и следа смущения не было на ее лице, только наигранная покорность, едва скрывавшая воинственную решительность. «Мне нужно время», — теряя терпение, повторил Вячка. Хан выслушал перевод от своей дочери, посуровил еще больше и снова заговорил. «Ты верно считать, что у тебя есть помощь в городе?» — перевела Чичак. «Но твоя одна надежда — это помощь славного хана Барджеля». Княжич холодно посмотрел на девушку. Хан трижды хлопнул в ладоши. И тогда двери в комнату распахнулись, и Тураров тащил окровавленного тарака, бросил колдуна прямо к ногам княжича. «Ты можешь рассчитывать только на хана». Повторила, Чечак.